Глава 16. Дела в неспокойном Илионе. Илион Немного ранее. Эльза летела на вингбайке за спиной Хаймана. Внутри нее нарастало беспокойство. Ситуация стала для нее опасной, хотя она не жалела о том, что влезла. Ведь спасла Софию, а сейчас оказывает поддержку Винтер. Хотя для этого и потребовалось довериться. Курс несколько раз менялся. Хайман связывался с разными людьми, но она не слышала, что именно происходит, и просто ждала развития событий. «Мы нашли их лабораторию, место неожиданное», — сказал Хайман, подключив ее к связи. Старайся не убивать ученых и любых представителей верхушки левитан, хотя вряд ли последние там еще будут. Мы опаздываем. Поняла! сказала Эльза, поняв, что они приближаются к большому перерабатывающему комплексу. Я не знала, что тут есть что-то. Никто не знал, согласился Хайман. Случись война! и мы подземелье любого вашего поместья ничего бы не нашли, но мы опоздали. Они успели застать только последних отступающих, загружающихся на прилетевшие транспортники. Разумеется, у всей напавшей группы было отключено опознавание, а на технике не имелось никакой символики. Даже Хайман был в стандартной броне, а не в своей привычной. Средства для зачистки следов уже подготовили и заглушили сигналы, чтобы оттянуть прибытие гвардии. Передки трех вингбайков раскрылись, открыв стволы курсового оружия. Одновременно три бело-золотых сгустка плазмы ударили по щитам взлетавшего транспортника отстав лишь от луча света. Щиты лопнули. Маршевые двигатели вспыхнули пламенем и искрами перед тем, как отключиться. Эльза же выпрыгнула из сидения, переходя на собственный полет. «Сбей того!» — приказал Хайман, указав рукой на вингбайк, уже включавший двигатели. Эльза без промедления направила в него мощнейшую вспышку пламени, сокрушившую защиту. Реактор взорвался, аппарат превратился в лом стали и композитов. «Лети вниз, хватаем быстро, кого можем». Эльза подчинилась, спрыгнув вниз. Из подземного убежища продолжали эвакуацию, как люди в броне, так и в обычной одежде, разве что с оружием в руках. Увы, ведущие ученые давно сбежали. Люди выбегали из хорошо скрытых проходов, как здесь, так и пробравшись через тоннели, ведущие за территорию перерабатывающего комплекса. Эльза смело направила ревущий поток пламени на истошно кричащих, разбегающихся людей. Впрочем, пострадали только солдаты, остальные с шоком и неверием оглядывали себя. Кто-то валялся на земле, сжавшись и готовясь к смерти, но неожиданно для себя обнаруживал, что теплое пламя отступило, а они все еще живы, пока люди рядом обратились кучкой расплава и пепла. Из подоспевшего десантного челнока высыпалось все больше бойцов, стреляя в оставшихся без защиты из многозарядных пневматических винтовок с усыпляющими дротиками. Те, кто имел отношение к проекту, попросту сменят начальника. Многие и без того пришли в подобное место добровольно или же были завербованы и поставлены перед ультиматумом. В сущности, им было все равно, если им оставят жизнь и когда-нибудь дадут определенную свободу. Да и заставить человека думать над сложнейшими задачами нельзя, особенно в плохих условиях. Подобные люди получали хорошие условия. Девушка продолжала уничтожать остатки сил обороны, пока сверху никого не осталось. Помещение уже штурмовали люди Хаймана. «Эльза, к нам приближаются ракеты. Лучше, если ты их собьешь», — сказал Хайман. На визор пришла информация. «Принято», — отчиталась Эльза и направилась к ним навстречу, и стала собирать рядом заряды своих атак. Обычно маги-ядер так не могли. Ведь едва механизм ядра активирован, атака сразу запускается, но она могла лучше контролировать свою магию, высвободить ману и, удерживая рядом, заряжать удар мощнее. Вперед стали вылетать огненные шары, вспыхивающие большими огненными сферами. Попавшие в них ракеты взрывались несмотря на некоторую устойчивость к подобным мерам перехвата. Пламенные вспышки озаряли местность, засыпая ее расплавленной шарапнелью. Череда взрывов била по ушам. Эльзе лишь немного помогли по флангам, ведь она одна не могла держать напор массированного удара. Впрочем, ракетная волна быстро иссякла. «Отступаем!» «Двигайся ко мне!» — вновь приказал Хайман, и Эльза сразу переместилась к его вингбайку. Захват пленных завершался. В Илионе уже заметили битву, несогласованную с Советом, и начался обмен обвинениями. Но следов стороны не оставляли, следы аур на местности спешно зачищали. Однако важно было не попасться лично. Теперь группа разделилась и отходила, используя максимум систем незаметности. — Там мой вингбайк остался, где была София. — Его уже увезли. Тебе нужна другая броня, мы обменяем. Согласна пролететь в одно из наших поместий. — Да, — после колебаний согласилась Эльза. — Позволите спросить, Э. «Пока ничего», — решил ответить Хайман. «Большую часть успели вывести или уничтожить». Вингбайк включил немного неполноценную невидимость из-за размера и недостаточной мощности модуля, но, по крайней мере, скрыл всадников. Они приземлились во внутреннем дворе поместья в Лицене. Хайман сразу ушел в свой кабинет разбираться с делами, готовясь защищать интересы Винтер. Эльзу же провели вооружейную, где броская красно-черная броня сменилась на серую с оранжевым, более легкую, не скрывающую пол владельца. «Мисс София желает видеть вас!» Сказал Дворецкий, пока она разминалась в своей новой броне. Она уже очнулась! Ведите скорее! Девушка выглядела все еще немного одурманенной. В вену была воткнута игла капельницы, а волосы после стимуляции магии пока отросли лишь до состояния ежика. Кроме того, сюда пришла не только Эльза. Ты спасла ее! Молодец! сказала Урсула, что была недалеко от места событий. Выглядела девушка недовольная и несколько обеспокоенная. Удивительное пламя! повезло, что ты сорвалась! Урсула! Эльза! негромко сказала София. Это вы? Что-то меня мутит! Отдыхай! успокаивающим тоном сказала Урсула. Скоро восстановишься, уже должно отпустить. Ой, София сморщилась и положила себе руку на голову, провела, пощупала. А? Тебя немного подстригли. Ничего, магией отрастим обратно, но не сразу. Не стоит много кальция из организма тянуть, или волосы будут плохими. И скажи спасибо Эльзе. Она тебя спасла. Спасибо!» София перевела взгляд на кивнувшую девушку. «То есть ты влезла туда? Не могла же я тебя бросить!» Эльза встала рядом и взяла ее за руку. «Миссия провалилась, да? Самую малость!» София быстро приходила в себя. Урсула также владела исцелением, И продолжала ей немного помогать. — Урсула, я выдала, что лили подставная, кажется. Ты ничего не могла с собой поделать. Под той дрянью любые тайны домов выдают. Урсула села рядом на стул, разглядывая ее. — Сочувствую, но готовься к ломке и головной боли. А еще твою броню пожгло. И коммуникатор, видимо, взломали. Не знаем, что утекло, но его тоже должно было пробить. Ух, у меня там не было техники дома, лишь фрагменты. Но был рыцарь. София застонала. Осознание этого причинило больше неприятностей, чем то, что ей вкололи. Как девушка? Жива, ей всего-то снотворное вкололи. Урсула подняла брови. Свое получит. Она делала все, что могла. Это хорошо, она заслужила. София немного расслабилась. Ее голова кружилась. Это так себе компенсация, но у меня будет для тебя хороший эликсир, а еще старую броню Эйгона починят. Модифицированный до предела пилигрим. Что скажешь? Он вряд ли против будет. Хорошо, отличная броня, но можно меня пока усыпить, раз уж все уладилось. Урсула позвала целителя, чтобы тот за ней следил. Взглянула на немного напряженную Эльзу. Расслабься, где найти твой транспорт, скажу. Я уже поняла твою позицию, но теперь Гастон... Очень захочет тебя вернуть. Ты показала сверхполезную магию, и он просто так не поверит в ее уникальность. Тебе два варианта – перепрятаться или же пока посидеть у нас. У меня есть где спрятаться, спасибо. Незаметно облегченно выдохнула Эльза. И лично от меня спасибо за Софию. Вероятно, они бы ушли или убили бы ее. Что-нибудь тебе нужно? Я настаиваю, назови, что хочешь, в награду. Эм, эликсир или духовные камни, полагаю, для меня все еще полезны, если можно. Урсула ненадолго задумалась и кивнула. Эльза ощущала облегчение, поняв, что действительно спасла подругу. В итоге она незаметно вернулась в Лицен, продолжив читать и следить за Ауэр, ожидая, когда вернется Эйган. Во всяком случае, Левитан подтвердили, что все еще заинтересованы в разблокировке генетического замка. Урсула массировала виски. Подобный план вряд ли сработает еще раз. Теперь они поняли, что даже без внешнего оборудования они смогли подделать самое надежное опознавание человека по ауре. Девушку, не пробуждая, уже отправили к хирургам, чтобы из нее извлекли артефакты. Требовалось также немного переделать лицо и заменить глаза удалив старые радужные оболочки и отрастив заново. Благо, дом Винтер хорошо продвинулся в магии жизни после пленения Элизабет. София же спала, постановая даже во сне. Так что Урсула занялась насущными проблемами, контроля за вербовкой захваченных ученых и разбору данных. «Сюда бы Эйгона!» «И как он столько успевал?» Вздохнула она после очередного звонка и глянула на новости. Ауэр заявляют о том, что похищенные Лили Ауэр и София Вальтер спасены ими около того самого места, где Эльза устроила атаку. Эзра якобы сам прилетел туда и пожег территорию. Сейчас он принес извинения за расправу над похитителями но утверждал, что как отец он ставил превыше всего жизнь Лили. Ауэр никто обвинять не будет в такой ситуации. Произошла еще одна неприятность. Один из транспортов с захваченными людьми Левитан пропал. Посланный разведчик обнаружил догорающие обломки и много трупов. Кто-то его перехватил. Погибло три мастера разрушения и архимаг. Никого из людей Винтер взять живыми не смогли, но забрали часть ученых, скорее всего, еще живых. Удалось восстановить видео с одной из камер. На перехват зашла пятерка вингбайков, на каждом по два человека. Запустили ракетами и мощной магией. Сенсоры их не фиксировали. Основное предположение – Гиммлеры. Еще одна неудача в операции, но с этим разберется ее брат. Эрик Вольтер звонил лично Хайману, но его перенаправили к ней, ведь он узнал, что его дочка отдыхает не у Ауэр. «Я хочу увидеть Софию», – сказал он строго. «Она спит!» «Наши целители делают все, чтобы она быстрее пришла в себя». «Миссис Винтер, почему моя дочь оказалась у вас?» – сощурился он. «Я все еще ее отец и патриарх ее дома. Она ответит мне в любом случае». Урсула сморщилась, ощутив приступ головной боли. «Прошу, не давите на Софию». Она в порядке, но у Ауэр нет целителей того уровня, что есть у нас. На самом деле официально мы приврали, позволив Эзре немного поднять свой авторитет. Это не он перехватил и освободил заложников, а мы. Репутация Ауэр и так сильно упала, мы отдали лавры им. «Урсула, вы можете рассказывать эту версию кому угодно, но не мне!» Эрик прищурился. «Прошу, скажите, почему моя дочь оказалась захвачена? Ради хорошего отношения домов!» «Приезжайте!» – сдалась Урсула. «Но подпишите все нужное, а не разглашение, хотя там нет ничего особого!» И даже не думайте доставлять неудобства Софии. В этой миссии действительно особой секретности не было, если не считать вылазку на секретную лабораторию Левитан. Разве что уличить в подделке личности Лили Ауэр, причем с согласия владельца личности и в подвергании опасности других людей в тире. Но наживка не виновата, что некто столь вероломно атаковал ее посреди Лицина. Для великого дома это особых проблем не представляет, зато можно чуть сблизиться с Вольтер. Все же они весьма сильный и стабильный старший дом, что в последнее десятилетие активно развивался. А вот последовавшая бойня уже далеко за гранью допустимости. Служба по контролю информации тщательно прочесывала сеть и создавала нужные вбросы других громких новостей, чтобы отвести внимание от Винтер. Саммаэль участвовал в срочном дистанционном совете, тогда как Хайман и ее мать отбивались от нападок всех остальных. К ее удивлению Эльза умудрилась скрыться даже от их наблюдения. Шпионить через оборудование не пыталась. Его обнаружение точно поставит крест на отношениях. Им очень хотелось ее завербовать, но вариант оставить в покое был приемлем. Было очевидно, что к отцу она не вернется, а Эйгон ценил девушку. И попытайся Винтер устранить свидетеля, мог бы даже разорвать отношения. Всегда лучше иметь союзников, а не использовать живые инструменты. Так учили всех Винтер. После личного разговора с Эриком Вольтер, Урсула вернулась в Нойнхоф. Сразу же пошла в подземный комплекс к Кларе Цитрин. Пожилая женщина листала что-то на экране, поедая йогурт. «Как прогресс, Клара!» Урсула немного повысила голос. «О, прошу простить, увлеклась!» Она выпрямилась и оставила еду. «Увы, ничего радикально нового, хотя среди них есть умные ребята. Парочку очень даже можно включить в наши проекты». «Что там? Есть полезное?» «М? Ах, да! Они в основном лаборанты, мало понимавшие, что делают. Ребята на подхвате. Установку видели, как и то, что в ней не хватает одного блока. Большой шкаф и рядом скругленная арка. Разлом, или точнее портал, открывает, но в никуда». Ничто с той стороны не вернулось. Касательно же выкладок, ваш Эйган принес побольше. Я все еще разбираюсь. Погоди, открывают? А генетический замок Ауэр уже взломали? Нет, тогда бы им не нужна была Лили. Урсула удивленно моргнула. Для чего замок известно? Вообще-то, как раз для открытия системы управления и внутренних баз данных Ауэр. Но они разработали альтернативный блок. Клара задумчиво подсокала, поглядывая на экран. Но не факт, что он действует правильно и вообще рискованно это, могли испалить портальное устройство. Видимо, обошлось. И да! Замок с системой самоуничтожения. Из сверхнадежных подступиться пока не могут. Но подозревают, что в базе данных много полезной информации. То есть все зря. Урсула тяжело вздохнула, осматривая приборы, нервно расхаживая по артефактной лаборатории. Мы увели часть людей и узнаем, кто еще участвует в проекте. Хотя этого мало, да, но наверняка получим пару интересных идей и немного выкладок. А еще вы не представляете, какая головная боль переезд лаборатории, когда нужно заново организовать все пространство, разместить людей и оборудование, и никто ничего не знает. Не слишком уж большая задержка. Кто же знал, что они рискнут и попытаются захватить Софию, и что смогут? Урсула цикнула, остановилась перед белым с зеленоватыми прожилками камушком. А с ним что? Пока есть идея пустить на мощную пушку, или пару пушек поменьше. Недавно мысль в голову пришла — Клара включила схему действия на экране. «Световая с магией смерти получится. Весьма убойная, но уникальный проект. Пока симуляция идет. Так, уже неплохо». Урсула не понимала обозначения, но не рисковала получить лекцию на час. «А если к человеку?» «От побочек не избавимся». Но исследования ядра дают интересные результаты в плане фундаментальной магии, будь они воспроизводимые, но способов нет. Даже с лучшим оборудованием я не могу до конца понять, что это за экзоматерия. Девушке пришло сообщение. Новые сведения, среди которых выделилось имя Знаешь, кто такой Хейк Рау? Он, ха! Напыщенный бездарь, очень хорошо умеет бурную деятельность изображать. Без шуток, даже не думайте мне его в команду присылать. Тон Клары был категоричным. Девушка же подсокала. Он глава проекта Улевитан! Серьезно, тогда они ничего не добьются. «Можно расслабиться», — Клара откровенно усмехнулась. Однако Урсула хоть и доверяла ее суждениям, но все же человека могли и недооценить. «Он, вообще-то, давно из поля зрения пропал, не знаю, куда именно. Зато я догадываюсь», — Урсула позвонила напрямую Эзре. «Патриарх, добрый день, не буду задерживать». Дел у всех и без того немало. Хейк Рау был в исследовательской группе с Луизой Розенберг. «Был один из ее помощников», — подтвердил Эзра, хмурясь. «Он у Левитан. Вы его вытащили?» «Он у них глава проекта. Вопрос в том, переметнулся он до или после штурма лаборатории». Боюсь, это мы узнаем, только захватив ткача обратно. Звонок завершился, у всех сегодня было много дел. Хотя Эзра в этот момент позволил себе немного мыслей о том, как он удавит Хейка, ведь место главы проекта могло достаться ему не случайно. «Не буду отвлекать, изучи, есть ли что-то полезное». Урсула уже собиралась уходить, но ее остановили. «Погодите, когда вернется Эйгон, можете его прямо ко мне отправить? Обязательно, постарайся ускориться, ты ведь лучше Луизы!» «Конечно, я заткну за пояс эту девочку!» Тотчас встрепенулась Клара. Урсула же, дав ей заряд бодрости, Ушла разбираться с новым валом информационной войны.